мы, ну то есть, 326-й линейный, стояли тогда в дотла выжженной деревеньке, рылись в обугленных головешках, чётно отыскивая что-нибудь, если не съестное, так съедобное, когда появился баонапарт со свитой в сопровождении эскорта гвардейских драгун. В составе свиты уже не было ни маршала Бутона, ни генерала Клапан Брюка. Первый под мажайском попал в плен, а второй, пробормотав напоследок: "Да па-па, пошли вы все", отошёл в сторонку, присел под берёзку и пустил себе пулю в лоб. Случилось так, чтобы Наполеон остановился как раз в этой спалённой деревушке и спросил у капитана Горсии, как она называется. Он скорее всего не понял, что перед ним доблестный 326-й линейный. Много воды утекло после Сбодунова и беседы на Кремлёвской стене, а кроме того, ни нашего капитана, ни кого другого из тех, кто ещё был жив к этому времени, ни то, что император, а и родная мать бы не узнала. И капитан Горсе, маленький и угрюмый, в махнатой казацкой шапке и с индюфевшими усищами, стоял перед императором на снегу и глядел на него молча, ничего не отвечая. "А глох солдат", осведомился Бонапарт. "Что это за место?" Горсе пожал плечами, стоявший поблизости бажатся, что он рассмеялся сквозь зубы. "Не знаю", ответил он наконец. "Не знаю и знать не хочу". и не добавил ни ваше величество, и никакого другого титулования в маринаде, а вместо этого достал из кармана свой орден почётного легиона, пожалованный ему в Кремле, и швырнул его на снег к ногам недомерка. Полковник гвардии схватился было за саблю, нобнонапарт манией в руке остановил его. Он смотрел на нашего капитана так, словно лицо его было ему знакомо. Всились узнать, его вспомнить, где мог его видеть, но не узнал и не вспомнил. Сдался, повернул коня и ускакал. Сволочь. Процедил капитан Гарсиа сквозь зубы в догонку императору, навсегда расстававшемуся с нами. Таков был его последний рапорт по команде. А мы продолжали двигаться на запад. Лошади пали. В полках насчитывалось по несколько десятков человек. Маршалы и генералы, спешившись, шагали в солдатском строю, сжимая ружьё, чтоб было чем отбиваться от казачьих наскоков. Подумать только, мы с тобой, маршалы Франции, при нашем-то послужном списке шкандыбаем с солдотнёй. Вообрази, что сказали бы Фонтенбло, если бы видали нас в таком виде. И кто это всё придумал, кому это всё надо? Да пёк нас с тобой наш император до печёнок пробрал донутра достал. А верно ли, что раньше были совсем другие войны, или мне это кажется? Помнишь, как шли через Альпы? Помнишь, как грело нас солнце австрийца? Помнишь, как привычали нас в борделях Каира? А, да ладно, дружище, не слушай ты меня, это я так. Да, видно ты прав, марш. Казаки, бегом марш, веселей маршал, веселей страна, шевели капетами маршал, не то повяжут. Раз-два, раз-два. Мочи нет, маршал, смерть моя пришла. А знаешь ли, что я тебе скажу? Не выбраться нам с тобой из этого дерьма. Офицеры и рядовые самочинно уходили в бессрочный отпуск, и на миславами стрелялись. За отступающей колонной бросив оружие ковыляли сотни отставших бедолаг, и русские, обнаглев окончательно, подбирались вплотную. пропарывали кого-нибудь своими пиками или вытаскивали из строя, чтобы зарубить одним ударом, завладеть тем, что нёс он в ранце, а прочие продолжали двигаться отупелой и беззащитной толпой, как стадо баранов, влекущейся на бойню. К концу ноября во французской армии боеспособных частей осталось всего ничего. В таком вот виде добрались мы до Березины. Дело было ясное и простое. Русские задумали в этом месте остановить наше отступление, и вот трое суток к ряду спасали мы свою шкуру, воюя на два фронта. Одна армия наступала на нас спереди, не пуская дальше, вторая напирала сзади, грозя спихнуть в реку. Французские сапёры, разбивая тонкий ледок, стоя по пояс в стылой воде, умудрились навести несколько мостов, по которым каким-то чудом удалось переправиться большей части армии. Что же до 326-го линейного, ну, у нас то есть... то мы появились на левом берегу Березины к вечеру 28 ноября вместе с остатками итальянского полка, который после того, как в него влились мы, 100 испанцев, можно было с натяжкой счесть ротой. Их тощего полковника убили утром, а заменившему его толстому майору оторвало голову во второй половине дня, от чего силы и вещей командование принял наш капитан Гарсия.